Глава 166. Немного позже Гитлер принимает Гейдриха в Берлине. То есть, вот он, Гейдрих, с фюрером, или наоборот, вот он, фюрер, с Гейдрихом. Гитлер разглагольствует. «Если наша политика в отношении чехов будет последовательной, мы сможем исправить то, что там наворотили». У многих чехов германские корни, и нет ничего нереального в том, чтобы их к этим корням вернуть, заново германизировав. Цель речи фюрера еще и в том, чтобы лишний раз поощрить сотрудника, работа которого внушает ему самое большое уважение. Наравне со Шпеером это да, но тут все совсем по-другому. Со Шпеером ему не обязательно говорить только о политике, о войне, о евреях – С ним можно о музыке, живописи, литературе. И потом, благодаря Шпееру, может стать реальной Германия, будущий Берлин, планы которого они рисуют вместе, и проектирование которого уже поручено гениальному личному архитектору нацистского вождя. Примечание. Гитлер мечтал переименовать обновленный «Берлин» чтобы город уже к середине 20 века стал центром Великогерманского Всемирного рейха. Германия, по-немецки, латинизированное имя женского образа Германии, аллегория германской нации, сама же страна называется Дойчленд. Чтобы соответствовать своему статусу, город должен был приобрести новый облик согласно утвержденному фюрерам общему плану застройки имперской столицы. Конец примечания. Шпеер для Гитлера как глоток свежего воздуха. Шпеер отвлекает, развлекает его. Шпеер – окно во внешний мир из национал-социалистского лабиринта, который он создал и где он заперт. Разумеется, Шпеер – член партии и всей душой предан общему делу. Когда он стал не только личным архитектором фюрера, но и рейхсминистром вооружений и боеприпасов, Он весь свой талант и весь свой интеллект направил на реорганизацию промышленности. Его верность, как и его деловые качества, вне подозрений. Но Гитлер предпочитает его всем остальным не за это. По части верности, скажем, никому не сравнится с Гиммлером. Не зря же Гитлер прозвал того своим верным Генрихом. Да, впрочем, и по деловым качествам. Но Шпеер такой элегантный, в нем есть шик – Он в этих своих костюмах самого лучшего покроя куда импозантнее других. Он держится куда более свободно и чувствует себя как рыба в воде при любых обстоятельствах. Казалось бы, Шпейер как раз из тех интеллектуалов, которых неудавшийся художник и бывший мюнхенский бродяга Гитлер должен ненавидеть. Но Шпеер, и это очевидно, дарит своему фюреру то, чего никто больше не дает». Дружбу и восхищение выдающегося человека, наделенного способностью общаться с разными людьми и потому признанного таковым в любой среде. Естественно, причины, по которым Гитлер любит Гейдриха, совсем иные, может, даже и противоположные. Шпеер воплощает собой элиту нормального мира, которому Гитлер никогда бы не мог принадлежать, тогда как Гейдрих — образец идеального нациста. Высокий, светловолосый, жестокий, послушный во всем и невероятно деятельный. Гиммлер считает, что в Рейнхарде есть еврейская кровь. Вот уж ирония судьбы. Но ведь ярость, которую тот проявляет, сражаясь с этим своим изъяном и побеждая его, доказывает, по мнению Гитлера, превосходство арийской сущности Гейдриха над еврейской. А если Гитлер верит, что там и на самом деле есть еврейские корни, тем сильнее он наслаждается, назначая Гейдриха ответственным за окончательное решение, то есть делая его ангелом смерти для народа Израиля.